юбилейную двадцатую книгу, хотелось бы посвятить всем начинающим авторам, кто так же, как и я, не побоялся осуждения, критики, насмешек и рискнул ступить на тонкий лёд под названием «Написание книги». Тем, кто не искал победы и признания, а начал писать просто потому, что не мог по-другому. Говорить о писательстве я могу, только основываясь на собственном опыте, ведь никогда и нигде этому не училась. Возможно, я кто-то вроде Мартина Идена из одноимённого романа Джека Лондона все знания о писательстве получила из книг, или мне кто-то нашёптывает их ночами, и мне остаётся только записывать за этим инкогнито. Может быть, я родилась с такими способностями, и это моя базовая комплектация. В любом случае, все рассуждения о писательстве, которые вы прочтёте в этой книге, это только частное мнение одной дилетантки — написавший свою двадцатую книгу. Серия «Проект номер 213. Учитель». Книга вторая. Юлия Ефимова. «Закон белых мелочей». Все герои, события и факты в данной книге — плод воображения автора, а любые совпадения случайны. Данная книга написана для отдыха. Прошу тебя, мой дорогой читатель, не трать время на поиск несоответствий событий и дат, а просто получай удовольствие. Благодарю за помощь в написании книги ученого-секретаря Воронежского областного художественного музея имени Ивана Николаевича Крамского Наталью Евгеньевну Бакину. Самые честные строки пишутся ночью. Когда молчит желание всем понравиться, когда от приличия витают в воздухе клочья, а жажда правды только к утру поубавится. Когда ты так честен, что веришь себе стремительно, неважно тебе, что подумают завтра люди, и предыдущие доводы невразумительны, ты здесь и сейчас витаешь в своём абсолюте. Но только рассвет начнёт испытывать небо, а в сонной Москве застучат хромы и трамваи, ты понимаешь, что ночь всего лишь плацебо. Ты с первым лучом звезды опять в своей стае. Что сказано ночью, тут же становится бредом, порывы души выглядят словно слабость, и день, все ночные стихи, пленённые рассветом, вмиг превращают в глупую сентиментальность. Пролог. «Присаживайтесь», — сказал мужчина вошедшему, и посетитель молча сел на единственный стул. Это было собственное правило хозяина кабинета, чтобы тот, с кем он разговаривал, был на нужном ему расстоянии, в зависимости от тона беседы. Это было очень важно для продуктивного разговора. Иногда для доверительной беседы стол ставился близко, а иногда, чтобы показать свою значимость и немного надавить на визави, стол располагался далеко, вот как сейчас, почти в самом дальнем углу. Ни один посетитель ещё не осмеливался сдвинуть стол с места. И этот не исключение. Подумал про себя хозяин кабинета. Но вдруг... Гость, немного поёрзав, на нём встал и, поднеся стул к совещательному столу, чуть запыхавшись, расположился прямо перед хозяином кабинета. Это несколько обескуражило и насторожило. Чересчур самостоятельных ведомств не любила тем более гражданских или бывших. Хотя, наверное, в этой профессии бывших не бывает. И этот пенсионер так и не стал просто гражданским. «Давайте сразу к делу», — сказал хозяин кабинета когда посетитель достал блокнот, ручку, словно приготовившись что-то записывать. «Надеюсь, вам не надо объяснять, что всё, что сейчас я вам скажу, — государственная тайна». Гость в ответ чуть заметно кивнул. «Позже вам придётся в этом расписаться». Посетитель всё больше ему нравился. Ни один мускул не дрогнул на его лице, и хозяин кабинета, опытный разведчик в прошлом, сейчас не мог понять, какие чувства скрывает эта маска благодушия. Внешне гость был очень похож на постаревшего виннипуха но интуиция подсказывала, что это показное. За последние два месяца в сообщениях от наших агентов из Германии всё чаще стал упоминаться небольшой город Райский Воронежской области. Наши недопартнёры ищут выход своих людей на этот населённый пункт. Город маленький, и ничего особо примечательного там нет, ни военных заводов, ни складов со стратегически важными товарами — Никаких других интересных мест. Единственное градообразующее предприятие — химико-фармацевтический завод, выпускающий лекарства. Сверив по времени, мы поняли, что интерес к городу возник практически сразу, как только собственник этого самого завода, Островский Ренат Валерьевич, инициировал восстановление старой, разбомбленной еще во время войны церкви. Надо сказать, что от храма там оставались лишь развалины. И восстанавливать, по сути, было нечего, поэтому никто даже не пытался это сделать все 80 лет. Но богатый человек может позволить себе всё, а тем более такую малость, как благотворительность. Поэтому местной администрации и епархии ему без проблем было выдано разрешение на все работы от разбора завалов до постройки нового храма. Именно во время разбора завалов и была найдена картина Василия Кандинского «Кораблю мола». Это одна из почти полутора тысяч картин, считавшихся пропавшими, из музея Крамского в городе Воронеж во время войны. Их просто не успели вывести Не хватило ни времени, ни возможностей. Но предполагалось, что и фашисты до них тоже не успели добраться, и все картины просто сгорели при бомбёжке в пожаре. В 1942 году линия фронта проходила прямо через город, и одна из бомб угодила в здание музея, а пожар, разгоревшийся от разрыва снаряда, Уничтожил уже всё подчистую. Посетитель сидел и что-то увлечённо писал в блокноте, не поднимая взгляда на хозяина кабинета. Это очень раздражало, и он замолчал. Но оказалось, что одна картина каким-то образом была вывезена и спрятана в соседнем маленьком городе, сказал его гость утвердительно, когда пауза затянулась. Я читал об этом в новостях. По-моему, там ещё говорилось, что этому меценату и благотворителю разрешили отреставрировать картину в лаборатории при его заводе и оставить в местном музее, насколько я помню». «Совершенно верно», — ответил хозяин кабинета. «Это своеобразная благодарность за находку от нашего Министерства культуры. Он, вернее, его люди, собирают под своим кураторством лучших специалистов-реставраторов и консультантов. На заводе в данный момент заканчивается обустройство лаборатории по последнему слову техники. «Заберите у него картину и поместите под охрану», — предложил гость. «Проверьте ее вдоль и поперек». Тут два аспекта. Первый — зачем им картина? Ну, не Кандинский же им так понадобился. Сейчас она, конечно, стоит дорого, но это не уровень интереса государственной разведки. Зачем би Кандинский? И второй аспект — а вдруг дело вовсе не в Кандинском? Есть такое предположение, что они знают то, чего не знаем мы, и просто забрав картину, мы этого так и не поймём. «Зачем вам я?» — запоздало спросил гость. Для этого и есть причина. Не буду вдаваться в подробности. Одним словом, они не должны узнать об интересе нашей конторы к этому делу, а точнее, что контора в принципе узнала о их интересе. Пока кажется, что дело неважное, да и вообще, возможно, нет никакого дела. В таком случае конторе лучше не стоит светиться. Мне нужна небольшая команда гражданских, но при этом профессионалов для полевой работы. О вас и ваших людях буду знать только я. Очень важно, чтобы в БНД... «Не узнали о нашем интересе к городу райский, иначе мы подставим своего человека в их структуре. На кону, можно сказать, раскрытие агента. А в своём окружении я пока не уверен. Идут оперативные действия. Вы моя страховка. Как бы обидно это для вас не звучало. Мне сказали, что вы в своём экспериментальном отделе отбирали способных людей, и вот недавно даже представили результаты их работ самому. Насколько я знаю, он остался доволен». «Да, но они все уже переведены на работу в ФСБ. Так что тут вопросы не ко мне, а к их непосредственному начальству. Сам экспериментальный отдел закрыли, так что я опять официально пенсионер», — развел руками гость. «Мне не нужны те, кто теперь официально служит в ФСБ», — сказал хозяин кабинета сухо. «Вы должны понимать, что если у нас действительно крот...» На этих словах он не смог сдержать раздражение. Ему не составит труда пробить любого человека и даже базу службы безопасности. Мне нужны такие же профессионалы, но официально не причастны к конторе». «Есть и такие», — ответил просто гость. «Мне бы хотелось получить от вас ответную услугу. Я хочу иметь доступ к закрытой информации о существовавшей в конце 80-х, начале 90-х программе СНИР, если, конечно, это в вашей компетенции». Гостью, видимо, не требовался быстрый ответ потому что, сказав это, он протянул хозяину кабинета листок, на котором что-то постоянно писал и добавил. «Это лучшая команда, которую я когда-либо создавал». Через несколько минут полковник Василий Васильевич Бурлаков выходил из здания службы внешней разведки, а хозяин кабинета внимательно рассматривал рисунок, на котором была изображена странная компания, чем-то напомнившая ему свиту Воланда из «Мастера и Маргариты». Высокий и немного нескладный парень — Именно так он представлял себе коровьева Интеллигентная зазелла с умным и сосредоточенным лицом в клетчатом пиджаке и порядком постаревшая, но всё равно отталкивающая привлекательное гелла, держащая на руках чёрного кота. Они пили что-то из высоких бокалов, сидя в летнем кафе у вокзала, на котором неровными буквами было написано «Добро пожаловать в город райский».